Анна Борзенко Вспоминаю ужасно смешную нашу встречу. Я испокон века останавливалась в Коктебеле на улице Дачной, в доме 24. Она потом стала называться «Улица Победы». Хозяйка тети Нади Корчина была добрейшая неутомимая женщина с остро ироничным взглядом голубых глаз. Я дружила с ее старшей дочерью Наташей и часто появлялась у тети Нади в самый сезон и как снег на голову. «Вот и в тот раз. Приезжаю. Тетя Надя, милая, любимая, ну хоть куда-нибудь, но ну на ночь положите». Она говорит, «Ну ладно, Анька, положу тебя, но имей в виду. В двенадцать-тридцать поезд придет московский, Феодосию. Приедет один очень хороший человек, и чтоб духу твоего не было». Сказано, сделано. Легла я спать, а то ли в шесть, то ли в семь утра, открывается дверь в комнату и входит отец александр я а, -а, -а от счастья он о от ужаса бедный он тогда через киев летел потом на такси из симферополя спасался от надоедливой паствы. ночь бессонная думал приеду рухну отдохну посплю а тут такое кажется я быстро выбежал из комнаты вспоминаю наши встречи в Коктебеле. я всегда любил эту часть где Карадак, а холмы ведущие к тихой бухте к могиле волошина казались мне скучноватыми. И вот однажды мы шли по Коктебелю как раз в сторону этих холмов, и отец рассказывал мне про ласточек, какие они бывают, где гнезда вьют и так далее. Он и знал про все живое на земле и любил все живое, и очень увлекательно рассказывал. Вдруг батюшка останавливается и говорит, — А ты знаешь, я больше вот эту часть люблю — холмы. Я чуть не поперхнулась, «А как же героический профиль Волошина на Кок-Кая? Чуть дальше профиль Пушкина на Сюрю-Кая? И вообще никакой романтики, мол, одни пыльные холмы». А он говорит, «Мне эти холмы Палестину напоминают». И замолчал. Так мы шли дальше молча. Мнение я свое тогда быстро переменила. Мне тоже стали холмы больше нравиться. Ирина Вышеславская Еще были счастливейшие дни в Коктебеле. В одном из своих писем сам отец Александр назвал Коктебель наш Эдем. Это был Эдем для меня и многих других его духовных детей, которые приезжали туда, чтобы пообщаться с ним во время отдыха. По утрам отец Александр со всеми своими духовными чадами отправлялся в какую-нибудь бухту, чаще всего в Тихую. Он ходил в шортах, с большим крестом на груди, и был совершенно бронзовый от загара. Всегда очень много шутил, и веселый смех не прекращался в нашей компании. Однажды, когда мы возвращались из Тихой бухты, он свернул на мыс Хамелеон. Это узкая полоска холмов, которая врезается в море, отделяя Коктебельский залив от Тихой бухты. И замечательна она тем, что меняет оттенки каждые полчаса. Мы пошли по тропе за отцом Александром. Он остановился на самом высоком холме и начал молиться. Мы все молились вместе с ним. Коктебельский залив, Карадакские скалы и выжженные солнцем холмы — эта дикая природа восточного Крыма, так сильно напоминающая библейские пейзажи, стояла вокруг нас, как огромный храм. Еще были незабываемые прогулки в Судак, Новый Свет — на Легионер, в самую высокую гору на Карадаге и в маленькие закрытые Карадагские бухты, куда нельзя пробраться иначе, чем вплавь. Отец Александр плавал великолепно. Там же, в Коктебеле, жил в то время со своей милой семьей отец Александр Борисов, в то время еще дьякон церкви на речном вокзале в Москве. Общение с ними наполняло светом, и казалось, что счастью нет конца. Гармония, которая устанавливалась вокруг этих людей, была действительно какой-то нездешней. Александр Зорин. Интерес к нему был повышенный. В тот год, впрочем, как и в предыдущий, в Коктебеле, где отец Александр отдыхал, слежка за ним велась неотступно. Обязательно залезут в дом в его отсутствие, перетрясут вещи, наверняка сфотографируют рукописи. Следили и на прогулках, когда он поднимался с друзьями к могиле Волошина. Отец Александр подшучивал, показывая друзьям на вездесущий хвост. Владимир Купченко Отца Александра Меня привела в дом поэта в Коктебеле писательница из Минска Зоя Гусева, давняя моя знакомая. Было это 24 июля 1972 года. С ним был дьякон Александр Борисов с женой и детьми, но подробности этой встречи в памяти не сохранились. Я провел их по мастерской и летнему кабинету Волошина, представил Марии Степановне. Разумеется, я оценил поразительную эрудицию отца Александра и подпал под его человеческое обаяние. А вскоре, после его отъезда из Коктебеля, мне выпало некоторое испытание. Одна москвичка, мнением которой я дорожил, На мои восторги по поводу отца Александра заявила, что он — подсадная утка КГБ, иначе как объяснить, что его труды невозбранно выходят за рубежом? Как антиподы были приведены отец Дмитрий Дудко и отец Сергей Желудков, подвергавшийся тогда репрессиям. При всей своей рефлективности я решительно отверг эти подозрения, а сомнительные вопросы, на которые не мог ответить, решил выяснить у него самого. Летом 1973 года наше общение было более частым и доверительным. И вот как-то, оставшись с отцом Александром наедине, я сообщил ему о слухах, ходящих о нем. Он пояснил, что в своих выступлениях никогда не касается политики и печатает на Западе только богословские книги, но КГБ как бы отнюдь не обходит его вниманием. Не раз его вызывали для бесед, подстраивали разные пакости, да и слухи, порочащие его, идут оттуда же. Состоялась экскурсия по дому Волошина. Отец Александр пришел с женой, братом и сыном. В группе были также писатель Урнов, Чудаков с дочерью, океанолог Зелетенкевич с женой, всего 15 человек. К тому времени у меня были написаны и перепечатаны первые шесть глав книги о Волошине, и я попросил отца Александра просмотреть их. 5 июля я записал в дневнике его неожиданно высокое мнение. Это не просто биография, это книга. Весь научный аппарат спрятан, ничто не мешает. Вы передали все искания эпохи. Встает живой человек, не абстракция, не сусальный герой. Блуждание — лучшая глава. Я показал отцу Александру составлявшуюся мной летопись Волошина. Он подарил мне священное писание в западном карманном издании и спутник искателя истины Тиволье. Главное же, предложил свою помощь в качестве консультанта.